Глава 14. Мелкая деталь, такая как лучшая. Хорошее всегда будет врагом лучшего. Если бы вы могли выбирать, то какой жизнью вы бы хотели жить? Где, как, с кем? Что бы вы делали для других людей? С кем бы советовались? Что открыли бы или изучили? каким бы образом изменение вашего понимания повлияло на всех нас? Какое наследие вы бы оставили детям и внукам после себя? И какую фразу вы бы хотели увидеть, выгравированные на вашей могиле в конце жизни? Возникали ли такие вопросы прежде? Конечно, и не раз. Вы наверняка слышали их на уроках и проповедях, подмечали в торжественных речах или на страницах книг. Большинство из нас получали такие же или похожие вопросы и давали на них собственные ответы. Прослушайте еще раз первое предложение в этой главе. Поняли, в чем ловушка? Заметили, почему столько человек так безразличны к вопросам и полностью игнорируют ответы? Наши собственные ответы. Нет? Прослушайте еще раз. Обратите внимание на эти пять слов. Вот где скрывается опасность. Все кажется безобидным и забавным. Это такая игра а что, если знакомая с детства? Вот только мы уже не дети. Формулировка у предложения не такая уж безвредная. Наивная слегка, но никак не безобидная. Попробуйте увидеть, сколько подлости, лжи и разрушения в этих словах. Почему? Да потому что один этот вопрос и то, как его задают с раннего детства, снова и снова сообщал вам, что жизнь всего лишь игра в кости. Как и большинство из нас, вы медленно в этом убеждались. А теперь искренне верите, что никак не властны над ситуацией, и права голоса у вас не было и не будет. Ну что, дошло? Эти пять слов, если бы вы могли выбирать, использовались эго и тиранами в ходе человеческой истории, чтобы морально и физически порабощать целые народы. Все потому, что слова рождают убеждения, которые держат сильнее любых кандалов и цепей. Этот принцип известен немногим, но верен до боли в сердце. Человек не может превзойти свои признанные способности. Иначе говоря, мы можем достичь лишь того, что сами для себя считаем осуществимым и вероятным для исполнения. Другое недостижимо. Еще принцип гласит, Стойкие убеждения, в которые человек действительно верит, настолько сильны, что его вера фактически контролирует его поведение. Чтобы точно предсказать уровень достижений человека, нужно только узнать правду о том, во что он верит. Прошу вас отметить, этот принцип не имеет никакого отношения к тому, действительно ли правдиво то, во что верит человек. Это скорее связано с пределами одной конкретной личности и с тем, во что в глубине своего сердца и разума она давно уверовала. В основном по этой причине многие люди так никогда и не добиваются поставленных целей. Их вера в свои силы улетучивается вместе с восторгом и воодушевлением Нового года или любого другого события, которое подстегивает всех ставить цели. Для этих людей собственный список желаний кажется уже нереальным. Масштаб целей не важен. Они могут исписать кучу страниц, раскрасить мотивационный постер или залепить стикерами с цитетами все зеркала в доме. Но если в глубине души они по-настоящему не верят в осуществление своих задач, то можете быть уверены – в жизнь эти задумки никогда не воплотятся. Оповещение о кроликовых тропах. Та же тема, другое применение. Встаньте на этот путь, чтобы укрепить ваше понимание. Или тихонько пропустите следующие 29 пунктов и продолжайте основное прослушивание. Несколько лет мне довелось работать в очень необычных условиях. Моей задачей было поддерживать некоторых американских военных. Мне посчастливилось полетать на истребители F-16, бомбардировщиках B-1 и B-2 Spirit, боевых вертолетах, «Пэйф и «Пэйф Хоук», и еще на модифицированных самолетах Си-130 обоих видов. И да, мне позволяли стрелять из орудий. Я дважды с успехом прошел курс по борьбе с терроризмом в рамках специальных операций. Не раз меня будили посреди ночи генералы высоких рангов, которые просили разъяснить принцип или методологию для корректировки поведения. Однажды я даже провел День Благодарения за рубежом, в полевом госпитале с нашими ранеными солдатами. Я с удовольствием общаюсь с руководством и сотрудниками отдела специальной тактики в командовании спецопераций США и наших спецслужб. Эти отношения были особенно полезны и безумно интересны. В основном, мужчины и женщины из этих областей ничем не отличаются от нас. Если и существует явное различие, то обычно это разница в статусе или интенсивности работы. Например, у нас есть определенный уровень самодисциплины. У большинства военных этот уровень выше. Мы высоко оценим скромность и смирение. У них смирение – это готовность выполнять приказы. И это сохраняется на всю жизнь. Мы придерживаемся строгой трудовой этики. Детали рабочих отношений военных недоступны нам простым смертным. Преданность друзьям у нас в порядке вещей. Эти мужчины и женщины преданы друзьям и друзьям своих друзей, людям, которых они даже не знают. Иногда они доказывают верность ценой жизни. Пожалуй, самая большая разница, которую я выявил, заключается в открытости новым идеям. У людей военных эта открытость совершенно иного уровня. Они активно ищут новые пути и образы мышления. С такой же страстью за дело берутся охотники за сокровищами в поисках копии царя Соломона. Ах да, похоже, военным больше нравится спорт. Мне довелось поработать с несколькими главными тренерами, менеджерами, главами корпорации, капитанами команд различных видов спорта. Поэтому у меня появился ряд историй, которыми я могу поделиться с клиентами и друзьями. И мне нравится их рассказывать, они очень поучительны. Дело было на одной из засекреченной локации. Как-то вечером все наши обязательные задачи на день были выполнены. Я был в компании нескольких главных офицеров и их помощников. После ужина, довольные и расслабленные, мы развлекали друг друга историями из жизни. Вскоре они стали вращаться вокруг сильных мира сего и помощи конкретному человеку или команде в выполнении задач, которые на тот момент превосходили их возможности. Я поведал о нескольких ситуациях, которые у меня были с футбольными командами колледжа в бейсбольной команде из высшей лиги. Ещё была парочка случаев в профессиональном гольфе. В центре каждой истории был психологический аспект исполнения, но вскоре наш разговор повернул в сторону верований и мнений. По ходу нашего диалога кто-то отметил, что убеждение – столь мощная сила, что её легко можно превратить в военное оружие. Как только прозвучало слово «оружие», восемь или десять человек в комнате тут же невероятно оживились и Мэрияна начали обсуждать возможность такого поворота событий. Я рассказал им историю экспедиции Льюиса и Кларка, о том, чего им удалось достичь с помощью всего лишь одной пневматической винтовки «Жерардони». Я подробно рассказывал об этом в главе 10. -й. Тактику капитана Мэри Уэзера Льюиса я назвал «навязыванием веры». Она повлияла на веру индейцев в силы этого ружья. Затем мы потратили больше часа на дискуссии по поводу гипотетического формирования и описания функций этого орудия. Профессионалы военного дела прекрасно понимали наличие возможностей перед собой. Иногда жизнь и смерть оказываются на весах, и чаши зависают в равновесии между уверенностью и колебаниями. Тогда самое маленькое тактическое преимущество способно переломить ход событий в нашу пользу. Это превосходство может оказаться на одном уровне с новым вооружением или инновационной технологией, если речь идет о снижении потерь и повышении уровня безопасности разведчиков или секретных групп, работающих на Земле. Все в той комнате были сосредоточены и сохраняли бдительность во время обсуждения. Мы чувствовали, что появился шанс, который вдохновил нас на преодоление непростых границ. Границ того, что мы уже знали и чью истинность давно проверили. Я говорил медленно и раздумывал над применением убеждений в качестве боевой стратегии. Окей, то, во что люди верят, влияет на их поведение, так? Это известный факт. Но подумайте вот над чем. Предмет их веры определяет их действия вне зависимости от правдивости их убеждений. Прежде чем продолжить, я выдержал небольшую паузу. Я дал всем время закрепить в сознании эту странную, но точную мысль. Затем снова заговорил, «Если мы хотим, чтобы враг действовал иначе, возможно так, как ему не позволял рациональный ум ранее, то целью нашей атаки должна стать система убеждений противника. Подумайте об этом так. Если мы хотим, чтобы вражеская сторона совершила конкретное действие, например, сменила местоположение или начала действовать в специфичном порядке», мы обязаны заставить ее поверить, что случилось нечто беспрецедентное. Или убедить в том, что в прежних фактах и данных на руках у противника больше нет ценности. Или они вовсе не верны. Если найдется способ сдвинуть или изменить представление врага об истине с помощью навязывания ему определенных убеждений, то влиять на его дальнейшую стратегию и направлять его действия станет куда проще. В то же время мои собеседники были обеспокоены уязвимостями в бронежилетах. Я напомнил им о теме изначального диалога и сказал «Слушайте, мы с вами уже доказали, что враг знает, куда конкретно метить при выстреле, не так ли?» В ответ они неохотно кивнули. «Так вот, подумайте об этом в том же ключе». «Представим, что наш противник четко уверовал, что Люк Скайуокер или капитан Кирк снабдили наших людей невидимыми и непробиваемыми щитами, которые покрывают ту незащищенную часть тела. То тогда...» — я поднял брови ради более драматического эффекта. «Если враги абсолютно в этом уверены, они даже не станут пытаться стрелять по нашим солдатам. Умозаключения, к которым мы их приведем, будут в корне неверны» но они по-прежнему будут влиять на их действия. Каждый за столом одобрительно хмыкнул. Несколько минут мы рассуждали о том, какие убеждения можно использовать для управления противником или даже предсказания его дальнейшей стратегии. Возможно, вам будет интересно узнать, что я применял концепцию навязывания убеждений при работе с несколькими студенческими и профессиональными спортивными командами. Несложно угадать, какого результата мы с ними достигли». Как оказалось, эта тактика хорошо подходит для любого аспекта современной жизни. Практически в каждом виде деятельности абсолютная вера полностью контролирует все действия. Более того, существует огромное количество вариаций на эту тему, а удачных примеров хватило бы на отдельную книгу. Надеюсь, вы разрешите мне проиллюстрировать, как может сработать навязывание убеждений. Если вы не против, Я бы хотел обойтись без упоминания конкретных имен и названий. Вам доводилось посещать игру Национальной футбольной лиги или Национальной ассоциации студенческого спорта? Если да, то вы понимаете, почему болельщиков местной команды так отчаянно просят сделать шум, когда соперники на поле идут в нападение. Особенно под конец игры. Кватербек выкрикивает точный подсчет, который должны услышать линейные игроки. Если они его прослушают или не будут до конца уверены, что все услышали правильно, тогда вероятность ошибок многократно повышается. И то, и другое легко может случиться, когда толпа обеснуется. А подобные оплошности обычно приводят к пропущенным мячам и дорогостоящим пенальти. На большинстве стадионов зрители прекрасно понимают свою роль. И в критические моменты игры они поднимают гул, чтобы помешать общению игроков противоборствующей команды. Но некоторые фанаты преуспевают больше остальных. Кто-то в свое время говорил, что именно болельщики Сиэтл, Сихокс превратили создание шума и гамма в настоящий вид искусства. Они кричат во весь голос и изо всех сил топают ногами. В их руках вертятся трещотки и взрываются хлопушки. Преданные фанаты Seattle Seahawks создают жуткий грохот в 130 дБ. По данным Федерального межведомственного комитета по шуму, также ревет истребитель, когда покидает авианосец с разгоном до сверхзвуковой скорости. И хоть командам разрешено выводить на поле одновременно только 11 игроков, сверхэнергичные фанаты Seattle Seahawks на трибунах стали этаким 12-м человеком. Причем настолько эффективным, что менеджмент клуба принял решение убрать из команды номер 12 и присвоить его болельщикам в честь преданности их команде. Шум, который они издают, оказывает нужный эффект на соперников. 27 ноября 2005 года игроки Нью-Йорк Джайанс получили 11 пенальти за фальстарт и пропустили 3 гола в пользу Сиэтла. И все это благодаря толпе. На следующий день Главный тренер Майк Холмгрен посвятил победный мяч фанатам 12-му игроку Сихокс. Предположим, что мы хотим помочь футбольному тренеру смягчить шум на стадионе противника, который известен своими громкими фанатами. До выхода на поле еще целая неделя. Значит, мы могли бы предложить главному тренеру несколько строк, которые он мог бы сказать в ходе пресс-конференций и газетных интервью, еженедельных радиопередач и телепрограмм с его участием. Каждый раз, когда всплывет тема толпы на трибунах, тренер будет вскользь упоминать о новой технологии, которая была разработана специально для его команды, или о новой системе коммуникации, которую он недавно освоил. Тренер не станет вдаваться в подробности, сохранит ауру таинственности и поднимет тему этого прорыва только тогда, когда его начнут расспрашивать об этом. А раз фанаты будущего соперника уже прославились как источник мощного шума, то его обязательно спросят. Тогда он загадочно улыбнется и скажет, «Знаете, они могут хоть все глотки себе содрать, если им хочется, но для нашей игры это не имеет никакого значения». Затем он усмехнется и добавит «Может, мне не следует так говорить? Сейчас это звучит немного смешно, но у нас все схвачено. Для команды шум больше не та проблема, которой мы уделяем время на общих собраниях. Теперь это не тот фактор, о котором мы беспокоимся». После таких громких заявлений интервьюер обязательно начнет выманивать детали. Стратегия поведения заранее спланирована. На такие попытки тренер будет добродушно улыбаться и отнекиваться фразами типа «Нет, я и так уже сказал слишком много, давайте сменим тему». Как только интервью окажется в общем доступе, его содержимое начнет распространяться и фильтроваться через новостные источники и ток-шоу. Ко дню игры огромное количество фанатов решит, что в любом шуме, который они заготовили для этого матча, теперь нет никакого смысла. Поэтому... Они не станут его создавать. А шумомер на этой игре зафиксирует уровень всего в 40 децибел. Заметьте, не изменилось ничего, кроме убеждений толпы. Люди поверили, что их старания с этого момента проходят даром и перестали использовать свою силу. Это помогло команде противника услышать все сигналы Квотербека без помех. После нашего импровизированного диалога с генералами прошло несколько лет. Однако несколько месяцев назад я совершенно случайно столкнулся с парой человек из той комнаты. Мне назначили встречу в укромном уголке. Один из них рассказал мне, что ему довелось взять командование во время нескольких военных операций, в том числе ту, что стала инфоповодом во всём мире. Он извлёк из кармана небольшой свёрток и вручил его мне. «Я берёг это специально для вас», — сказал мне он. «Мои глаза широко раскрылись». «Помните наш разговор тем вечером?» – заговорщически спросил он. «В общем, я хотел вам сообщить, что навязывание убеждений, которое мы тогда обсуждали, стало неотъемлемым элементом успеха этих операций, особенно в той самой». Конечно, я был потрясен, но в то же время меня переполнял восторг. Это в очередной раз напомнило мне, что даже самая мелкая деталь способна изменить всё». В данном случае это был крошечный сдвиг в образе мышления. Кстати, за свои заслуги этот генерал был удостоен наград и перешёл к задачам нового уровня. Насколько мне известно, сейчас он находится за границей и служит на благо нашей страны и её союзников. Он умело командует необычайно собранной и одарённой группой людей. Не так давно мы вместе обедали. Помню, как поставил на стол стакан с холодным чаем и спросил, глядя ему в глаза, «А чем?» — Я имею в виду конкретно, чем вы сейчас занимаетесь. От его ответной улыбки веяло простодушим, но при этом осторожностью. Он пожал плечами. В этот же миг он поднял руку и повёл ею в сторону, а затем затряс ею, будто не знал, куда деть. После чего сказал, — Ох, знаешь, Энди, то одним, то другим. Примечание. «Здесь кроличья тропа официально заканчивается. Прошу вас продолжить основное прослушивание». «Так на чём мы остановились?» «Вспомнил. Я подобрался к доказательству ценности понимания той мелкой детали, названной лучшим. Давайте ненадолго вернёмся к первым пяти словам этой главы. «Если бы вы могли выбирать...» Пять слов. Тонко, но в то же время дерзко. Мы видели, слышали, произносили эти пять слов так часто все эти годы, что никогда не думали притормозить ненадолго и проверить их достоверность. Однако, стоит лишь сорвать эти оковы, и вы тут же увидите правду. Эти слова, если бы вы могли выбирать, выглядят, как опасный политикан в костюме за 300 долларов. Он удобно прислонился к трибуне, сверкает ослепительной, но такой честной улыбкой из белых фарфоровых виниров. Его лицо обрамлено дорогой стрижкой, настолько дорогой, что обычный врач себе такую позволить и не сможет. Загорелый, лоснящийся, жестикулирующий ухоженными руками, чтобы подчеркнуть подслащенный баритон невероятного голоса. Он врет сквозь зубы, а мы впитываем каждое слово. «Если бы вы могли выбирать!» Казалось бы, невинное начало игры или введение в разговор. Но оно подсознательно подтолкнуло многих из нас к тому, чтобы получить куда меньше, чем мы могли бы. Проще говоря, забудьте, что мы не испытали того лучшего, что предлагает нам жизнь. Большинство из нас никогда себе не позволяли даже думать, что на самом деле все могло быть намного лучше. Потому что вы можете выбирать. «Наверняка ваше воображение достигло пика ещё до того, как вам исполнилось семь. Но через какое-то время вы усвоили правду об этом мире и своём будущем. Вам никогда не суждено стать космонавтом или кинозвездой. Чем старше вы становились, тем больше в этом убеждались. Ваши возможности казались вам менее вероятными, и ваша конечная цель упала ещё ниже». Вы поверили в каждое услышанное, прочитанное или предполагаемое ограничение касаемо вас. А в то же время вы только научились жить. Оказалось, что жизнь не такая уж невероятная, но и не настолько ужасная. Мир был лишь статистической действительностью. «Посмотри вокруг», — говорили вы себе. «Будь счастлив тем, что у тебя есть. Почему я должен быть иным? Зачем мне стремиться к большему или к иному?» «Почему бы просто не радоваться тому, как все сложилось? Все ведь хорошо. И все было хорошо. Не круто, но хорошо. Вы сделали, что должны были. Вы чего-то достигли. Пусть это не высший пилотаж, но вне зависимости от масштабов радости, удовлетворенности и процветания, которыми все остальные измеряют друг друга, вы оказались точно выше, лучше и больше, чем другие». А если верить статистике, от самых кошмарных и худших исходов событий вы ушли на километры вперед. И вот еще что. Вас все устраивало. Так и было, честно. Вы верили, что такая жизнь для вас и была задумана, потому что все, в чем вы были уверены насчет себя и жизни, оказалось правдой. Все это было правдой. Но может быть, просто может быть, Все это казалось правдивым только потому, что в это можно было поверить. Оглянитесь вокруг. Сделайте это прямо сейчас. В этой комнате есть еще кто-нибудь. Если да, и вы находитесь дома, выключите аудиокнигу и отложите ее. Сходите прогуляться. А если рядом нет никого, то оставайтесь на месте. Смысл в том, чтобы найти тихое место, чтобы мы могли поговорить с вами наедине так что если вам нужно уйти туда, где вас никто не побеспокоит, то идите, вставайте, идите, прямо сейчас, я подожду. Окей, теперь только вы и я, так? Никто не слушает это, спрятавшись у вас за спиной? Отлично, а теперь я могу задать личный вопрос, да? Хорошо, сделайте глубокий вдох и ответьте максимально честно вы верите в Бога? Нет, подождите, не так быстро. Подумайте, подумайте хорошенько, хотя бы секунду-две. Вы верите в Бога по-настоящему? Я понимаю, что если мне удастся убедить сотню людей прослушать эту аудиокнигу, то по-настоящему честные ответы на мой вопрос будут раскиданы по всей карте». Они будут срываться из одной крайности в другую, вверху и внизу по всем шкалам и графикам. От да, да нет. Они ярко покажут каждую степень и возможную разницу между ними. Обязательно будут те, кто выключит книгу и оскорбится тем, что я вообще упомянул Бога. Найдутся те, кто будет строчить уничижительные отзывы в интернете, полные ярости из-за того, что я не отдаю честь Господу каждую минуту. Причем в этих отзывах совершенно точно будет огромное количество орфографических ошибок. Тем не менее, на краткий миг вам предоставили действительно редкий шанс познакомиться с человеком, которого вы, возможно, знаете не так хорошо, как думаете. И речь не обо мне. Сейчас, где бы вы ни были, у вас появилась возможность подумать о себе, пока вы наедине с собой, задать себе несколько вопросов и ответить на них предельно честно. Здесь тихо. Вокруг никого. Только вы. Устраивайтесь поудобнее. А теперь я снова задаю вам вопрос. Вы верите в Бога? Верите в то, что Он поблизости или рядом с вами? Тот самый, что управляет Вселенной, любит вас, беспокоится о вас и желает вам только самого лучшего. Если ваш ответ находится к югу от «да», что означает вашу неуверенность, то я настоятельно призываю вас спокойно, но без промедлений, продолжить поиск ответа. Разыщите друга, который уверен в своих «да», и попросите его дать вам направление. Больше, чем уверен, что ваш друг или кто-то из его знакомых сможет ответить на ваши вопросы, а может, даже укажет вам путь к месту, где вы будете чувствовать себя уверенно и легко. Однако, если ваш ответ уже полностью сформирован, то у меня для вас есть еще три пункта, над которыми вам нужно как следует подумать. Что ж, ваш ответ – да. Да, вы верите в Бога, что любит, заботится и желает вам только лучшего. Хорошо. Я тоже в Него верю. Следующее, о чем я хочу спросить, прозвучит слегка странно. Как вы думаете, у Бога более богатое воображение, чем у вас? Снова согласны? «Ага, и снова я с вами. Отлично. Тогда у меня к вам последний вопрос. Как по мне, это переломный момент. Вы готовы? Вдохните поглубже и подумайте сейчас вместе со мной. Если вы верите, что Господь желает вам лучшего, и знаете, что вы, конечно, хотите для себя исключительно лучшего...» и в вас сильно уверены, что у Господа более богатая фантазия, затем мы взглянем на вашу жизнь, ту, которую вы называете лучшей из всех, что можете себе представить, и поместим ее рядом с лучшей жизнью, которую себе мог представить только Бог. «Возможно ли, что эти две жизни окажутся настолько разными?» Вы хоть раз предлагали возможность большей выгоды тому, кого любили? Возможно, это случалось не раз и не с одним человеком. Вы смотрели, как они борются с обстоятельствами, вы тихо молились за них и умоляли даровать им успех. Не вмешивались, закрывали глаза, напрягали каждую клеточку в надежде, что они начнут двигаться вперед и вверх. Они продержались там определенное время и достигли определенного уровня. А затем люди, которых вы любили, просто перестали пытаться. Среди них, возможно, был даже ваш ребенок. На самом деле они не сдались, лишь дошли до конкретной точки, заняли позицию и теперь с радостью принимают любые награды, которые предоставляются за степень их усилий. Если вам довелось быть в такой ситуации или вы просто можете её себе представить, вы знаете, как сильно это может ранить. Для родителя настоящее мучение сознавать, что ребёнок мог достичь большего, стать кем-то великим, пойти дальше, взлететь выше. Стоило только взглянуть наверх. Лишь продолжить движение, лишь поверить в ваши слова, что всё это возможно». «Трагедия в том, что вы понимаете, что желали высших достижений, лучших, для ребенка куда больше, чем он сам. Вы знали те возможности, которыми он обладал, и что нужно делать, чтобы получить приз. Вам было известно, что в конце туннеля обязательно будет свет. Но он в это не верил. И теперь каждый раз при взгляде на него вам не отделаться от простого осознания вещей. Все могло быть по-другому» все должно было быть по-другому. Господь — наш Отец в прямом смысле этого слова, о чем нам хорошо известно, как и о том, что Он любит Своих детей так же сильно, как мы любим Своих. Мне не дает покоя мысль, что Он чувствует, когда смотрит на нас. Закрывает ли Он лицо руками в момент отчаяния? Считает ли Он нас слабыми или глупыми, потому что мы — отказываемся увидеть цель сквозь борьбу, с которой нам разрешается столкнуться. Или когда мы отказываемся хотя бы попытаться. Величие никогда не было результатом слабости. Физический, эмоциональный и моральный дух всегда развивался исключительно благодаря противостоянию. Зато после этого все способности становятся лучше и открываются новые источники силы. Потенциал, компетентность и мудрость растут по мере их использования, чтобы сломить устойчивость вещей, которые сейчас считаются невозможными. Мускулы, что мы развили, проходят через трудные времена и в конечном итоге превратят невозможность в реальные шансы будущего. Неизбежный вывод. Единственно правильная действительность, фундаментальная правда, которая прячется на самом дне – Мы должны тратить меньше времени на цели, которые направлены на оправдание ожиданий других людей, и больше времени уделять тому, чтобы полностью сосредоточиться на главном, на повышении уровня того, что мы действительно и безоговорочно считаем возможным, причем легальными методами. Это может случиться, только если мы встанем на путь к жизни, которую сам Бог посчитал для нас самой лучшей. Мне любопытно, а вам разве нет? Кто знает, на что способна его фантазия».